Глава восьмая Я летел сквозь серые к л о ч ь я низких облаков, с шипением разрезая воздух. Эйфория вновь обретенных крыльев, легкости ь ощущения собственной неуязвимости. Сталкер не обманул. Он действительно помог с экипировкой, отдав очень ценный трофей. Это, конечно, не Вингер Ангела, но и не громоздкий Икар. Альфа-доспех, покрытый гравировкой в виде выпуклых совиных перьев из а в и т к о в ветра. Тусклые золотые поцарапанные медь. Призрачная н е я с н т ь в е н г е р к а й р ы представляла собой модификацию гермеса, легкого летающего кидо, не снабженного проекторами силового щита, но зато очень быстрого и маневренного. Бионика, электромагнитный двигатель, режим ГОСТ, невероятная обтекаемость, управление воздушными потоками, боевые когти. Вооружение и защита значительно уступала крыльям и тем более аватару. Этот вингер явно з а т а ч и в а л и под скоростную разведку и скрытное н о ч н о е нападение. Грей, внимание, мы приближаемся к опасной зоне. Даю о р и е н т и р ы маршрута. н а ч и н а й снижение. Мой Шторман высветила интерактивную карту, совместив его с мелькающей в разрывах облачности поверхностью. Пора. Внизу чернела гигантская развороченная борозда. Один из следов нужного нам сверхгиганта. Я призрачной птицей скользнул вниз, полетел в тени огромных брустверов, вздыбленной земли и камня, укрываясь рельефом местности. Впереди уже совсем близко зиял громадный пролом во второй стене, который могли контролировать вражеские бойцы. Они избегали приближаться к самой цели, опасаясь ее многочисленные свиты, но пользовались плодами разрушений, тут же захватывая ключевые рубежи и расчленяя оборону легиона. Интересный симбиоз. Судя по некоторым деталям, одержимые и святые каким-то образом могли направлять агрессию тварей, отпугивая их от своих основных отрядов. Скорее всего, с помощью ментальных способностей. Чисто, никого, кроме шныряющих по развалинам ракоскорпионов. Пролетая сквозь пролом, я в очередной раз поразился масштабу катастрофы. Пущенная в ход мощь превосходила все наши ожидания. Брешь достигала полумили. Остатки фортификации были разбросаны в огромном радиусе. Масса сгоревшей, раздавленной, брошенной техники, перевернутые машины и разгромленные баррикады, о т м е ч е н ы от пули взрывов, многочисленные п о л у р а з д ё т ы е мёртвые тела со следами химических ожогов. Неповезло тем, кто находился здесь в момент прорыва. Разрушив стену, с т и л л а пробороздила в плотной застройке второго кольца огромную полосу, безжалостно сминая всё на своём пути: дороги и здания, асфальт и пластобетон, линии монорельса и модульные цеха фабрик. Искореженная колея пролегала причудливыми поворотами и восьмерками, словно чудовище б е с ц е л ь нобродило, попутно разрушая инфраструктуру города. Серебристые дуги мостов торчали рваными краями. Аккуратные водохранилища превратились в грязную лужу, залившую огромное пространство. Водозаборы и гидросооружения были безжалостно в з о р в а н ы Неподалеку то и дело раздавался треск о ч е р е д е й Скорее всего, это летучие шайки б р о д я г м а р о д е р о в отстреливали ш а л ь н ы х рако-скорпионов, которые мешали им грабить складские и фабричные комплексы. Сердце буквально обливалось кровью при виде этого хаоса. То, что созидалось годами и десятилетиями, могло погибнуть за несколько дней. Я скрипнул зубами. Мой предшественник, построивший город, вряд ли был бы доволен открывшимся зрелищем. Второе кольцо намного уже первого и визуально просматривалось насквозь. Черная гора движущегося чудовища выделялась на фоне последней стены. Она медленно ползла, напоминая дымящийся вулкан. Я вновь нырнул в неровные складки грандиозного следа, полетел над самой землей, едва не касаясь вывороченных валунов, торчащих элементов разрушенных конструкций и раздавленных р а к о с к о р п и о н о в во множестве попадавшихся вокруг. К сожалению, их азур давно рассеялся, даже поживиться было нечем. По нашим разведданным. Зонтик вражеского ПВО прикрывал только их отряды и ключевые узлы захваченных фортификаций. Осадного кольца не существовало. Для единого фронта потребовалось бы на порядок больше сил. Но тем не менее любая крупная переброска оказалась бы замечена и с высокой вероятностью перехвачена. Одержимые уже доказали, что обладают хорошей организацией, мобильностью и активно используют летающие р а и б и н о ш и Легиону пришлось заплатить за это знание большей частью своего воздушного флота в самые первые дни. Мы надеялись, что п р о с к о л ь з н ё м незамеченными. в е н г е р к а й р ы обладал режимом ГОСТ, э кранирующим визуальное, радарное и сенсорное обнаружение, а моя непроницаемость обеспечивала скрытность в большинстве прочих диапазонов. Я не использовал п с и в о с п р и я т и е помня о том, что в Нео Арке т е р е м у н легко обнаружила меня. Группа сталкера и Алиса летели следом на небольшом. ю р к о м и малозаметным голубе, как две капли воды похожим на погибший аппарат л ь в и н а м о р д а Он забрался на максимальную высоту и должен был проскочить и дырявое решето вражеских позиций. К сожалению, рейдовый фланг и не обладал моей скрытностью, но мы рассчитывали на т а л и к у удачи. Маршрут был проложен таким образом, чтобы основные силы врагов оставались далеко в стороне. Стоило подумать об этом, как плохие мысли материализовались. Микко приняла тревожный вокс-сигнал от сталкера. Нас обнаружили. Засёк группу неопознанных целей. Идут на перехват. Спустя секунду он добавил: Ши, прорваться наверное смогу, но они будут преследовать. Нужна твоя помощь. Дерьмо Ангела. Вот ты полетела к дьяволам н а ш а незаметность. Я в ы н ы р н у л из следа ц и л ы и взмыл вверх, используя все скоростные ресурсы Вингера. Одновременно приводил в состояние готовности боевые системы трофейного доспеха. К сожалению, их имелось не так много. На выбирать сегодня особо не приходилось. За облачным слоем серую точку голуби атаковал шлейф более мелких силуэтов. Да, это оказались бинаши, но совсем другие, нежели я встречал в Нео Арке. Гораздо крупнее, узкие и быстрые, как огромные осы. Все были скаутами, эти убийцами. Жесткие жужжащие крылья могли разрубить человека одним ударом, а с л о ж е н н ы е передние конечности выглядели подобием боевых клинков богомола. Слитный стрекот в ультразвуковом диапазоне по мере приближения все сильнее в в и н ч и в а л с я в уши с к р е ж а щ у щ и м к р е щ е н д о Минор биноши Аксенос одна из полиморфических генетически модифицированных особей таксона биноши. Младшая особь, вероятный подвид летающий воин, убийца, перехватчик. Ранг опасности красный. Класс миноры биноши. Если таковы младшие, то каковы старшие? Меня замутило от одного вида этих хищных насекомых. Рой разворачивался на перерез голубью. Флаинг маневрировал, стремясь избежать столкновения, но не успел. На скорости промчался прямо сквозь стаю. Ши безо всякого страха бросались на таран, большинство с хрустом разнесло в клочья, однако несколько особей удержались на нем, облепив со всех сторон. Я увидел, как зазубренные конечности м н у т ы пробивают пласталь, пытаясь с о д р а т ь обшивку аппарата. Да, они же его сейчас просто в клочья разорвут. Флаинг поврежден, они зацепились. Сможешь их почистить? Я пролетел сквозь стаю несколькими секундами позже, активировав воздушный вихрь, произвел настоящее опустошение в рядах ши. Вингер, как колючий волчок, рубил и разрывал на куски всех, кто оказался поблизости. Осозданные завихрения отбрасывало части тел в стороны. Оказавшись возле Флаинга, с помощью боевых когтей на лету сорвал с обшивки закрепившихся тварей голубой х и т и н г с е н о с о в уступил измененному металлу альфа снаряжения. т р ё х п а л ы е к о к т и с т ы е клешни, в которые трансформировались мои руки, с хрустом разорвали ш и нанося страшные раны. Беснующийся воздушный поток довершил дело, сбросив с аппарата всех остальных. 6 9 5 т 0 ы с я ч пятьсот из 93 500 т ы с я ч азур. Небольшой приток энергии. Возникшая мощная турбулентность не повредила голубью. ф л а й н г стремительно проскочил мимо, превращаясь в у д а л я ю щ и й с я силуэт. Спасибо, что прикрыл. Двигаюсь к цели. Обруби хвост. ценный на запоздавший совет. Выжившие ш и не отступили, яростный стрекот не утихал. Их оставалось немного, но они были б ы с т р ы а Новый Вингер не имел защитного поля. Первый же пропущенный удар почти пробил броню, а еще один погнул за брало шлема и отправил в воздушный кульбит, едва не нокаутировав схода. Очень жесткие и опасные твари. Я их недооценил. От столкновения чуть не вылетели зубы. Интерфейс доспеха замигал алыми предупредительными иконками. Угрозу представляли не только конечности, жвалы и крылья, но и изогнутые жало, выпускающие энергетические импульсы. Пришлось применить мои собственные способности, не подпуская их вплотную. В небе вспыхнули горящие факелы, плающие ксеносы градом посыпались вниз. Все-таки миноры не противники инкарнаторам. Мика х л а д н о к р о в н о р а з м е ч а л а цели. Я поймал боевой к у р а ж и убивал, убивал их. Пока не понял, что больше врагов нет, не о б о ч и с т о Бой демаскировал. Оставалось надеяться, что враги не рискнут приближаться к чудовищу, окруженному полчищем рако-скорпионов и мощнейшим Аполем. И что мы успеем сделать все быстро. с ц е л а прекрасно просматривалась с высоты птичьего полета. Эта тварь была даже побольше той, что выползла из океана первой, но и легион поработал над ней получше. Изуродованная язвами попаданий, потерявшая половину двигательных конечностей. Дымящая,ся как сто пожаров, она медленно и упорно ползла, похожая на уродливую помесь горбатой гусеницы со спалинской креветкой. На то, что осталось от головного сегмента, было страшно даже смотреть. р а н е н н я с ц и л л а серьезно к р о в о т о ч и л а оставляя за собой густые потеки стекловидной зеленоватой субстанции. В ней барахтались и вязли отдельные неудачники рако-скорпионы, следовавшие в а р ь е р г а р д е чудовища. И тем не менее она двигалась. Явно не собираясь останавливаться. Миксонтропов вокруг имелось произрядно, они кишели возле матки, но все-таки было заметно, что королевскую свиту нехило п о р я д и л и авиаудары и бомбардировки. Иновых больше не появлялось. Вероятно, резерв пополнений оказался исчерпан. До стены оставалось всего четырнадцать миль, даже с т е к у щ е й черепашей скоростью с ц и л л а должна была достичь ее максимум через пару часов. И все-таки она огромна, просто гора. Сколько времени и усилий потратила Левша, чтобы вывести такого монстра, и как он смог поместить внутрь Эффектор, сделав его нервным центром чудовища? Те инки, кто разбирался в отварях, говорили, что сциллы обладают зачатками мышления и крайне редко покидают глубинные азоны. То, что чудовище действует под чужим управлением, не вызывало никаких сомнений. Ведь живое существо, даже подводный т и ф е р е т По своей воле не будет сквозь боль и раны двигаться в чужой среде обитания, где нет ни пищи, ни привлекающей его а энергии. То, чего хотели одержимые и святые, мы примерно понимали, но какая цель заложена в э ф ф е к т о р ы Левши оставалась загадкой: сломать стены, и разрушить город, но только ли это? Кастор потерял две боевые группы инков, пытаясь ликвидировать этого с в е р х г и г а н т а Никого из первой команды я не знал. Они сражались против нас во время мятежа. А Вот вторая группа была слишком хорошо известна. с о л н ц е р у к и крестоносец Гелиуса Часовой, первые из легиона, признавшие меня наследником Прометея, инки, с которыми мы сражались плечом к плечу в Тимусе и лабораториях Арфея. Мы впервые встретились во ч е р е в е с ц и л л ы и теперь история повторялась. Точно такая же тварь, похожие обстоятельства. Это и стало одной из причин, почему я сейчас здесь. Команда Гелиус перестала выходить на связь всего несколько часов назад. Оставались шансы, что их можно выручить. Я не верил, что одна из лучших команд легиона может погибнуть от какого-то подводного куска дерьма, пусть и невероятно огромного. Что же с ними произошло? Я заложил длинный вираж, облетая монстра. Визуально ничего подозрительного, никаких следов инков, ни наших, ни враждебных. Проверить с помощью пси поля не представлялось возможным. Мощнейший фон а и з л у ч е н и я забивал восприятие обжигающим белым пламенем. Слишком сильная концентрация азур, чтобы азур з р е н и я и азур манипуляции могли чем-нибудь помочь. Кажется, чисто. Мико выделила искореженный голубь, севший между к о с т я н ы м и наростами чуть ниже горбатвари. Я спикировал к нему, вошел в дымное облако, осторожно приземлился на бугристый, покрытый многочисленными трещинами хитин. Посадка вышла явно аварийной, но слетательного аппарата был с м я т одна из дверей напрочь сорвана. По обшивке тянулось множество глубоких царапин и сквозных дыр, следы общения с летающими минорами ши. Возле Флаинга уже суетились с т р о е Инков седьмой во главе с о с т а л к е р о м и Алиса, хорошо заметные в серебристом хайвере. Они деловито разматывали с бобины толстые упругие трассы и выгружали огромные в два человеческих роста металлические загогулины, похожие на зазубренные рыболовные крючки. Все, показал я на Флаинг. Сталкер полностью закованый н в броню, неотличимую от обычного г а р д и а н а коротко кивнул. А излучение? Вся система вышла из строя. Взлететь мы уже не сможем. Да, фон здесь зашкаливал. Двести, двести пятьдесят азур в минуту. Электронное оборудование не могло существовать в такой среде. Металлы и компоненты изменялись, превращаясь в изотопы с неизвестными свойствами. Даже нашим организмам, рассчитанным на поглощение аэнергии, было опасно находиться в такой концентрации. Это могло привести к непредсказуемым последствиям. Ничего страшного, выберемся другим путем, наверное, спокойно произнес сталкер. Ну что, за дело?